24 сентября ЦК постановляет председателем Совета проводить Троцкого. И позже, когда группа эсеров решила в декабре срезать большевистскую головку, им, по рассказу Бориса Соколова, одного из заговорчиков, представлялось ясно, что наиболее зловредными и важными большевиками являются Ленин и Троцкий. Надо начать именно с них. Обвинительный акт 1938 года – приписывал Бухарину план убийства Ленина, Сталина, Свердлова в 1918 году, когда Бухарин и его группа противились подписанию Брестского договора. В 1918 году Сталин был настолько второстепенной фигурой, что самому заклятому террористу не пришло бы в голову выбрать его жертвой. В этой своей части процесс имеет задачей проектировать нынешнее бюрократическое величие Сталина На прошлое. В президиум предпарламента, гласят протоколы ЦК, от большевиков вошли Троцкий и Каменев. А в учредительное собрание Сталин предлагал выставить кандидатуры товарища Ленина, Зиновьева, Калантай, Троцкого и Луначарского. Это те пять лиц, которые выставлялись от имени всей партии. Отметим здесь же, что через 10 лет В юбилейном номере «Правда», целиком посвященном июльским дням, имя Сталина, тогда уже первое лицо в стране, не названо ни разу. Память еще не успела перестроиться. Понадобилось еще несколько лет, чтобы отвести Сталину то место в событиях, какое указал он сам. В первые месяцы Сталин вместе с Каменевым, Сокольниковым и другими входят во всякого рода делегации ЦК, Для переговоров с другими партиями и организациями входит в бюро большевистской фракции Учредительного собрания, разоблачает в печати Украинскую раду, защищает перед цик декрет о независимости Финляндии, ведет отношения со своим старым соперником Степаном Шаумяном, который назначен теперь чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. В качестве представителя партии Сталин участвует в конце января 1918 года в совещании представителей нескольких иностранных социалистических партий в Петрограде, где присутствовали Сталин, ЦК РКПБ, Хоглунд и Гримлунд, шведская марксистская левая партия, Ниссен норвежская социал-демократическая партия, Натансон и Устинов, левые эсеры, Петров. Британская социалистическая партия, Долецкий, ЦК социал-демократической Польши и Литвы, Бужор, румынские социал-демократы, Радошевич, югославские социал-демократы, Рейнштейн, американская социалистическая рабочая партия, Айкуни, армянская социал-демократическая партия и другие. Совещание, обсудив вопрос о созыве левой интернационалистической конференции, пришло к выводу, что международная социалистическая конференция должна быть созвана при следующих условиях. Первое: согласие партий и организаций стать на путь революционной борьбы против своих правительств за немедленный мир. Второе: поддержка октябрьской российской революции и советской власти. Из правды от 24 января 1918 года совещание, кроме того, избрало интернациональное бюро Когда в октябре 1917 года Собрался съезд Финляндской социалистической партии пишет Пестковский, И встал вопрос, за кем пойдет рабочий класс Финляндии ЦК большевиков отправил на этот съезд В качестве своего представителя Сталина Причина была та что никого другого из вождей партии нельзя было в те дни отрывать от работы. Ни Ленин, ни Троцкий, ни Свердлов не могли отлучиться из Петрограда. С другой стороны, Зиновьев и Каменев совершенно не подходили в этот период для задачи поднятия восстания в Финляндии. Кандидатура Сталина являлась наиболее существенной. На этом именно съезде Сталин, по-видимому, впервые познакомился с Таннером, с которым ему пришлось 22 года спустя вести переговоры накануне Советско-Финляндской войны. Во время Брест-Литовских переговоров распущено было учредительное собрание. Инициатива принадлежала Ленину, как и выработка соответствующего декрета. Днем 19 января вопрос о его распуске рассматривался на заседании Совета народных комиссаров. На этом заседании были утверждены тезисы Ленина, составившие основу декрета. Несколько поправок в написанный Лениным проект декрета было внесено Сталиным. Декрет о роспуске был оглашен на заседании в ЦИК Карелиным и принят в ЦИК в час 30 после полуночи на 20 января. Вопрос о мире обсуждался затем на заседании ЦК партии 24 января. На голосование было поставлено три предложения Ленина. «Мы всячески затягиваем подписание мира. За 12 против 1. Троцкого. Собираемся ли мы призывать к революционной войне? За. Двое. Против 11. Воздержавшихся один. И мы войну прекращаем, мира не заключаем». Армию демобилизуем за 9 против Семеров. Протоколы 1918 года, несмотря на неполноту и тенденциозную обработку, дают и в этом вопросе неоценимые указания. В заседании 11 января товарищ Сергеев Артем указывает, что все ораторы согласны в том, что нашей социалистической республике грозит гибель при отсутствии социалистической революции на Западе. Сергеев стоял на позиции Ленина, то есть за подписание мира. Никто его не противоречит. Все три борющиеся группы апеллируют на перебой к одной и той же общей посылке. Без мировой революции нам не сдобровать. В заседании 11 января Сталин обосновывал необходимость подписания сепаратного мира тем, что революционного движения на Западе нет, «Нет фактов, а есть только потенция, а с потенцией мы не можем считаться». Еще весьма далекий от теории социализма в отдельной стране, он, однако, явно обнаруживает в этих словах свое органическое недоверие к интернациональному движению. «С потенцией мы не можем считаться». Не может считаться. Ленин сейчас же отмежевывается от сталинской поддержки. «Революция на Западе еще не началась, это верно». Однако, если бы в силу этого мы изменили свою тактику, то мы явились бы изменниками международному социализму. Член ЦК Артём свидетельствует. Все члены ЦК солидарны в том, что без социалистической революции в Европе Советская Республика погибнет. Таким образом, троцкизм в то время безраздельно господствовал в Центральном Комитете Партии. И чего только смотрел Сталин, почему молчал. Мысль Сталина совершенно есна. Мы тоже ставим ставку на революцию, но вы рассчитываете на недели, а мы на месяцы. Это вполне соответствует тогдашнему настроению и, в частности, словам Артема о том, что все члены ЦК были согласны в одном. Без победы международной революции в ближайшее время, по Сталину в ближайшие месяцы, советская власть не устоит. В течение нескольких лет Сталин и все его каусинены распространяют во всем мире версию, будто Троцкий самовольно и против ЦК решил в Бресте мира не подписывать. Сталин брался даже показать это в печати. Теперь мы имеем официальное показание протокола. В заседании 24 января 1918 года товарищ Троцкий предлагает поставить на голосование следующую формулу. Мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем. Ставится на голосование за 9 против 7. Кажется, достаточно ясно. На следующий день, 25 января, вопрос о мире обсуждался на Соединенном заседании Центральных комитетов большевиков и левых эсеров. Большинством голосов было принято постановление предложить на рассмотрение Съезда Советов формулу Войны не вести, мира не подписывать.